и Нира. Подмену драгоценности граф совершил в тот же вечер. По дороге на кухню наемница заглянула к бочке с прогревшейся за день водой. У летней купальни горел маханький светильничек, собирающий к себе ночных бабочек и мотыльков. Девушка почти на ощупь отыскала горшочек с мылом и быстро вымылась, используя вместо мочалки пучок травы. Свежих полотенец в купальне никто не приготовил но и не хватило чистой рубахи и белья из прихваченной заранее сумки. Быстро закончив омовение, она явилась в кухню, благоухая свежестью и ароматом травяного мыла. Ее встретили дружным гулом. Кучера успели рассказать всем и каждому о смелой наемнице. Почти каждый слуга смотрел на нее с интересом, а служанке еще и завистью. У шанита могли оценить и тонкое полотно сорочки, и отлично выделанную кожу сапог перекусив в душное от многолюдства кухни и ниро демонстративно зевнула и вместе с напарниками удалилась на сеновал спать там переодевшись в черное и сменив обувь и нира объяснила сигизмунду и кварту куда уходит соорудила куклу из грязной одежды и выбралась из сарая через слуховое окно пробежавшись через парк к господскому дому девушка выбрала высокое дерево которое росло у окон графской почевальник Осторожно, страхуя себя широким кожаным ремнем, она забралась вверх по толстым веткам и устроилась в развилке на уровне второго этажа. Ждать пришлось недолго. Через час после ужина граф и графиня, усевшись на широкой супружеской кровати, уложили в резной сундучок бесформенные стеклянные слитки, назначенные изображать необработанные алмазы. Каждый слиток был бережно обернут в хлопок, и уложен в замшевый мешочек. Затворив сундучок, супруги разогрели над свечой плотную бляшку алого сургуча и, обвязав хранилище шелковой лентой, сделали оттиск. Остывающий сургуч сильно пах в теплом летнем воздухе, вызывая у иниры желание чихнуть. Крепко вцепившись в ветки, девушка размышляла. Где графу удалось раздобыть копию гномьи печати? А может, печать была королевской? Новая информация порождала новые вопросы. Настоящие камни из купеческого камзола доставать граф и графиня не стали, лишь укрепили истрепавшиеся в пути швы, да заменили блестящую шнуровку на плечах. Из чего наемница сделала вывод. Подмену камней заказал кто-то третий, отнюдь не стесненный в средствах и возможностях. Запомнив все подробности подмены, девушка скользнула вниз. «Уже поздно, нужно отдохнуть». Да и черта, закончив свои дела, отправилась спать. Из разговоров в спальне и Инире стало понятно, что утром графиня собиралась проводить мужа до границы земель. Похоже, наемнице предстояла словесная дуэль с этой неординарной дамой.